Смоленская область. Наши дни. Уже второй день мы с Суходольским, расположившись на живописном пригорке на самом виду у дороги и установив яркую туристическую палатку, загорали на солнышке, усиленно изображая молодоженов. В промежутках между игрой в бадминтон или шахматы по очереди бегали купаться на маленькую речушку поблизости. Наш напичканный шпионской аппаратурой Ландровер мы загнали внутрь более или менее сохранившегося сенного сарая на окраине деревни, а на самом виду, прямо у палатки, поставили легкомысленный ланцер X лимонного цвета с символом плейбоя на капоте. В туристический пейзаж завершали закопченный складной мангал, живописно наваленный возле него кучи пустых пивных банок целый мешок, которых мы предусмотрительно захватили с собой из столицы, до да пара пластиковых стульев ядовитого зеленого цвета. Поздно вечером, часов в одиннадцать, когда я уже собиралась отойти ко сну, так как до 4 утра очередь дежурить была Суходольского, он отправился в Ландровер, проверить, нет ли какой новой информации. Оказалось, что по спутниковому каналу нам сообщили следующее. Особо важно конфиденциально личность гражданина Германии, прибывшего 29 июля 1999 из Ганновера в Москву, аэропорт Домодедово, по документам Отто Валенберга, путем негласной дактилоскопии установлена. Это Алекс Шторм, 1918 года рождения. Немец по национальности находится в розыске с 1943 года Разыскивается Интерполом как нацистский преступник, обвиняемый в ряде военных преступлений на территории бывшего Советского Союза. В частности, в Беларуси, а также Польше и ряда других стран. По данным Интерпола, является активным членом так называемой команды Вальдемара Шварца. Причастен к массовым расстрелам мирных граждан, пыткам и другим преступлениям против человечности. Несмотря на преклонный возраст, при задержании чрезвычайно опасен. В молодости, в совершенстве, владел приемами рукопашного боя. Постоянно носит трость слоновой кости черного цвета с массивным бронзовым набалдашником. И смонтированную в тело трости с самострелом на пять патронов калибра 9 мм. Умен, в совершенстве, владеет десятью или, по другим данным, двенадцатью языками. Легко входит в доверие, часто при первом контакте представляется ученым, секретарем или профессором Сорбонского университета. Охотно и на высоком информативном уровне поддерживает любой разговор, хорошо владеет гипнозом, владеет глубокими знаниями в различных областях науки и техники. Особенно образован в области медицины и физиологии человека. — А все-таки я была права, — совсем не к месту рассмеялась я и показала Суходольскому язык. — Вот он, второй фигурант с котельнической набережной. Прямо на блюдечке. — Не понимаю, чему ты так радуешься, — надулся Мишка. — Ты на самом деле всерьез считаешь, что этого Алекса так легко спеленать? Полиции сильнейших стран мира не могут его взять уже больше пятидесяти лет. А ты все на что-то надеешься? — Теленок ты, Суходольский. Они потому и не могли его арестовать, что просчитать им его было не по силам? А я его вычислила, понимаешь? И генерал это понял сразу. Ты что ж думаешь, нашей службы наружного наблюдения просто так его упустили из виду? Нет, Мишенька, что бы ты ни говорила, такое головотябство в нашей конторе возможно только по прямому и письменному приказу Тарасова? Ты что несешь? Как он мог нас так подставить? И с кем, по его мнению, я должен осуществлять задержание этого монстра? С тобой, что ли? Да ты без году неделя в отделе. И в оперативных делах, извини, пока сущий младенец. Нет, я немедленно запрошу связь с генералом и спрошу его прямо, как он себе все это представляет. Они немцев значит, прошляпили, а отдуваться нам с тобой, а точнее мне. «Сомневаюсь, что тебе сейчас удастся с ним поговорить» садным утком связь не положена, тем более спутниковая. Так что, хочешь ты этого или нет, а просчитала его я, и брать его за жабры тоже буду я. Так что он мой. Все, я отправляюсь спать. Разговор окончен, а ты, пожалуйста, постарайся не проспать. Держись меня, дурачок, и прыгнешь мимо подполковника сразу в полкаши. Совсем рехнулась баба, только и сумел пробурчать Суходольский, отвернувшись к костру.